7. Что мне теперь делать с Мадан? как всегда вежливо осведомился Найджел. Опусти меня на пол, сладенький. Она не успела даже подумать о том, что будет делать, если Найджел не послушается. Но он исполнил приказ без малейшего колебания. На руках и коленях Сюзанна добралась до двери, упёрлась в неё ладонями. На ощупь чувствовала, что это не дерево и не металл. Ей показалось, что она слышит слабое гудение. Она подумала о том, чтобы произнести «Чезет» — ее вариант «Сезам, откройся, али бобы», но решила не сотрясать воздух. На двери не было даже ручки. «Односторонняя, значит, односторонняя», — решила она. Без дураков. «Джейк!» Она послала сигнал, вложившись в него без остатка. Никакого ответа. Даже слабенького ответа. бессмысленного слова. Она ещё подождала, потом развернулась и села, привалившись спиной к двери. Положила запасные обоймы между раздвинутых колен. Подняла правую руку с Walther P P K. Хорошее оружие, решила Сюзанна, если ты сидишь спиной к запертой двери. Ей нравилась тяжесть пистолета, придавала уверенности в собственных силах. Когда-то давно она и другие практиковали метод выражения протеста, именуемый непротивлением. Лежать на полу столовой, прикрывая чувствительный к ударам живот и ещё более чувствительные половые органы. Не реагировать на тех, кто бьёт тебя, оскорбляет, проклинает твоих родителей. Петь в кандалах как море. И что сказали бы её прежние друзья, увидев какая она стала теперь? Знаете, что я думаю по этому поводу? воскликнула Сюзанна. Мне на это наплевать, потому что непротивление тоже мертво. Мадам, не обращай внимания, Найджел. Мадам, позвольте спросить, что я делаю? Именно так, мадам. Жду друга Чамли, просто жду друга. Она подумала, что ДНК 45932 сейчас напомнит ей. Его зовут Найджел. Но робот спросил, как долго она собирается ждать. Пока не замёрзнет ад, проинформировала его Сюзанна. Последовала долгая пауза, которую в конце концов прервал Найджел. Тогда я могу идти, Мадам. А как ты что-то видишь? Я переключился на инфракрасный диапазон. Уже, конечно, чем трёхмерное макровидение, мы есть могу добраться до ремонтных мастерских. А в ремонтных мастерских есть кому починить тебя? Без особого любопытства, как бы между прочим, спросила Сюзанна. Нажала на кнопку фиксатора обойма в рукоятке Вальтера, потом вернула обойму на место, получив удовлетворение от металлического звука, который издавала обойма, скользя по хорошо смазанным направляющим. "Я не всё сказать не могу, мадам", ответил Найджел. "А это вероятно, что там есть, кому меня починить правильно, не менее 1%". Если никто не придёт, я, как и вы, подожду. Сюзанна кивнула, внезапно почувствовав навалившуюся усталость, уверенность в том, что великий поход для неё окончится именно здесь. Она так и останется сидеть, привалившись спиной к двери. Но ты не сдалась, ага? Сдаваться это для слабаков, не для стрелков. Счастлив вы тебе пути наджил. Спасибо, что донёс. Долгих дней и приятных ночей. Надеюсь, тебе вставят новые глаза. Извини, что расстреляла эти, но я немного нервничала и не знала на чьей ты стороне. И вам наилучшие пожелания, мадам. Сюзанна кивнула. Найджел ушёл, и она осталась одна у двери в Нью-Йорк, дожидаясь Джейка, прислушиваясь к Джейку. Но слышала только скрипящий, умирающий машинный гул, доносящийся из стен.